Когда все смолкает, они покидают свое убежище, бросив зарезанную Лену одну капать кровью в белые просторы канализации, где кровь ее растворится в потоках, проносящиеся под трубом воды, и перестанет принадлежать одной только Лене, а станет пищей для черненьких мокричек, жучков, микроскопической бурой травки и других маленьких, но живых и полезных существ. Мария открывает дверь класса с пистолетом в руке, Даже мертвое сердце ее замирает от школьного страха, как бывало, когда она возвращалась в школу после долгой болезни и боялась, что все очень сильно изменилось за прошедшее время. И ей теперь уже ничего не понять. Учительница русского Тамара Васильевна стоит около доски, где написано ее крупным округлым почерком «Длинное, сложно подчиненное предложение». Сказуемые подчеркнуты каждая двумя параллельными линиями, которые Тамара Васильевна проводит от руки четче, чем под линейку. Тамара Васильевна молча смотрит на Марию, не зная, что сказать. Мария решает, что сказать ей нечего, и громко стреляет женщине в голову, разбивая пули очки. Полное тело Тамары Васильевны падает назад на пол, в пути глухо ударяясь спиной и головой о стену возле доски. Кровь учительницы брызгает на доску, но ее там не видно, потому что доска коричневая. После падения туши в классе образуется такая тишина, что слышно дыхание учеников. Никто даже не шевелится. Мария садится за стол Тамары Васильевны, где лежит раскрытый учебник и короткий карандаш учительницы учительнице. Кладет пистолет перед собой и только тогда обращает свой взор на бывших соучеников. На их лицах заметен страх, тупой и бледный. Юля затворяет дверь и опускается на корточки у стены, закинув голову назад. Мария убирает непослушные волосы с лица и видит косоглазую, с которой никогда не встречалась раньше. Только не здесь, а далеко-далеко, куда только одна Мария и может видеть. Та стоит на сумеречном берегу по колене в песке. Лицо косоглазая приближается к Марии, или это Мария приближается к нему. Белесая кожа проступает четче из сумерек. Черные щели, глаз и рта раскрываются шире. Воздух проваливается в них, словно втягиваемый бездонным вакуумом. Знайте, что отвратительны мне те, кто ничь духом. Это вонючие овцы, глупо ревущие от голода в своих стойлах. Отвратительно мне также те, кто плачет, и те, кто молит о пощаде. Никому не будет пощады, и некому спасти их. Кротость ненавижу я потому что где кроткий, там и тот, кто мучает его, как скотина. Знаю я также, что никому нельзя прощать, потому что тебе никогда не будет прощено даже то, чего ты не делаешь. Сердце свое уподобить надо комнате, где никогда не загорается свет, и скрывать его больше, чем тайные места тела, потому что истинный стыд в сердце, и стоит открыть его, как все станут смеяться над ним». Если кто протягивает тебе руку, ударь ее ножом, потому что хочет он тебя столкнуть в могилу или увлечь туда за собой. Истинно говорю вам, отравленные ладони, протянутые вам, яд смерти на них. Нет ничего слаще крови и слаще наслаждения разрушать созданное. Так просто разрушить то, что создано. Где же сила создавших? Истинно говорю вам, дети превзойдут родителей своих. Ни к чему искать сложное, потому что смерть решает простым способом. Восстаньте и убивайте их, чтобы все они умерли. Мария очень устала и некоторое время сидит неподвижно, закрыв глаза. Когда она снова открывает их, лица сидящих в классе детей выглядят пустыми и бессмысленными. Они наверняка не понимают ничего из того, что понимает Мария. Но время вышло и понимать уже некогда. Она встает из-за стола. С грохотом металлических сидений встают и дети, чтобы следовать за ней. Двое или трое остаются сидеть на местах, но никто не обращает на них внимания, потому что они умерли. Сперва шестой а спускается на второй этаж, к комнате, где проходят уроки труда для мальчиков. Учитель труда, прокуренный и тощий Евгений Станиславович, у которого на одной руке не хватает пальца, откушенного в доисторическое время свирепым токарным станком, Подчиняется дверному стуку, выходит к ним в коридор, и Юля бьет его ножом в живот. Евгений Станиславович садится на полу стены и стонет. Пожилому человеку умирать трудно. Гена Пестов бьет его ногой в лицо, а потом, навалившись, по школьному душу учителя до смерти, захватив его шею ключом. Евгений Станиславович дергается и хрипит, мягко хватая Гену руками за волосы. Доброта не позволяет ему причинить мальчику боль но жилистое, живущее его тело не хочет поддаться смерти. Не дожидаясь исхода этой мучительной борьбы, остальные входят в класс, где больше десятка старшеклассников. Юля велит им всем отойти к стене и положить инструменты на пол. Пришедшие дети собирают оружие, напильники, молоток, топор и железные клещи. Один из старшеклассников пытается сопротивляться, и Юля без предупреждения простреливает ему ногу. Мальчик падает и корчится на полу, схватившись за выбитое пулей место.